Полнородными считаются братья и сестры, имеющие общих отца и мать. Неполнородные – братья и сестры, имеющие только общего отца, единокровные, или только общую мать, единоутробные. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным. Следствие душевной болезни или слабоумия. Тут действует как медицинское соображение, так и то, что вряд ли можно говорить о сознательной воле такого лица на вступление в брак. Другие болезни не служат препятствием к заключению брака. Кто в семье главный? Если бы кому-то в голову пришла мысль задать подобный вопрос российскому обывателю еще в начале нынешнего века, он явно бы усомнился в его полноценности. «Жена, — гласил свод законов в Российской империи, — обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении». В неограниченном послушании оказывать ему всяческое угождение и привязанность. При перемене места жительства жена должна была следовать за мужем, без его согласия не могла поступать в высшее учебное заведение или на службу. Муж мог при помощи полиции вернуть уехавшую от него жену. Сегодня советские юноши и девушки привычно читают в законе, что все граждане имеют равные права в семейных отношениях, независимо от происхождения, социального и служебного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Эти права ограничены в законодательствах буржуазных стран. Так, законами 30 штатов Соединенных Штатов Америки запрещены браки по расовым мотивам. А в Англии, например, при поступлении на работу учительница должна дать подписку «не вступать в брак», а когда выходит замуж, то увольняется с работы». Семья никогда не была изолированной ячейкой. Она всегда чутко откликалась на процессы, происходящие в обществе. Советская власть распахнула дверцы подневольного домашнего рабства, открыла женщине широкий путь к общественной жизни и производству. Коренным образом изменилось и социальное положение. Могла ли даже мечтать о таком Бесправная женщина отсталых окраин России. В состав Верховного Совета Узбекской ССР 11 созыва избраны 35,9% женщин. Верховного Совета Азербайджанской ССР 39,8%. Верховного Совета Киргизской ССР 36,3%. Верховного Совета Таджикской ССР – 36%. Женщины составляют 3 пятых работающих в народном хозяйстве специалистов со средним специальным и высшим образованием. Более 500 тысяч советских женщин работают директорами промышленных предприятий, строек, совхозов, руководителями учреждений сферы быта, культуры, просвещения, здравоохранения. Свыше половины работающих женщин занята в сфере умственного труда. Равноправие женщины в производстве, политической, культурной деятельности является тем фундаментом, на который опирается мораль, поощряющая истинно человеческие отношения в браке. Только Тот брак свободен, который заключается между полностью равноправными членами общества. Ни технический прогресс, ни развитие науки в западных странах не могут отменить господство мужчины, покоящегося на частной собственности, мужчины-хозяина.